Впрочем, через день-другой Берни Квинну все равно предстояло вылететь в Индиану, чтобы самому навести более подробные справки. Установить некоторые факты и выдвинуть более или менее обоснованные гипотезы сумела только судебный медик Сандра Санчес, которая обследовала трупы на месте, а потом провела вскрытие. Она полагала, что после того, как жертвы связали и заткнули им рты кляпами, Их усадили так, чтобы они видели мучения друг друга. Они находились в сознании, когда их пытали, утверждала она. Их терзали медленно и методично. Хотя орудия убийства сыщики на месте преступления не обнаружили, вскрытие показало, что смертельные раны были нанесены ножом, оставившим характерные следы на плоти и даже на костях убитых. И еще одна ужасающая деталь — глазницы Гомеру Фросту налили какую-то легко воспламеняющуюся жидкость и подожгли. От его глаз остались буквально головешки, окруженные обугленной кожей. Муки женщины были так чудовищны, что она от боли, несмотря на кляп во рту, откусила себе кончики языка. Доктор Санчес, который было уже где-то под 50, отличалась прямотой нравы и язвительностью. Она носила только строгие деловые костюмы темно-синих или коричневых тонов, сидеющие волосы собирала в пучок. бернард Квин знал, что одним из ее увлечений была Сантерия, религия афрокубинцев, получившая широкое распространение во Флориде, где в одном округе Дейт у нее насчитывалось 70 тысяч последователей. Квин припомнил, как однажды сандра Санчес разглагольствовала при нем на эту тему. «Нет, я не то чтобы верю в Оришей, богов Сантерии. Но вы ведь верите в свои сказки? В Моисея, заставившего воды Красного моря расступиться в непорочное зачатие Иисуса с его пятью хлебами, иону в чреве кита. Так вот, в поверьях Сантерии нисколько не меньше логики». «И она дает не меньшее утешение метущимся душам, чем другие религии», — говорила она тогда. Поскольку заклание жертвенных животных входило в число ритуалов Сантерии, Квин предположил, что с этим могут быть как-то связаны дохлые кошки, найденные рядом с трупами Фростов. «Абсолютно исключено», — отрезала доктор Санчес. «Я осмотрела этих кошек. Их умертвили очень грубо, попросту удавили голыми руками». Жертвоприношения в Сантерии совершаются благоговейно острым ножом, животных не бросают как попало, а употребляют в пищу за праздничным столом. Кошки для этого не годятся. Пришлось констатировать, что первоначальные результаты расследования оптимизма не внушают. «Типичная головоломка», — доложил Эйнсли Лео Ньюбалду. Головоломками сыщики называли между собой дела, в которых отсутствовала всякая информация о преступнике, а иной раз и о жертве тоже. Не было ни свидетелей, ни хотя бы намека, в каком направлении вести следствие. Противоположностью головоломкам считались щелкунчики, легкие дела, когда в поле зрения полиции быстро попадали и подозреваемый, и улики его изобличавшие. Легче всего обстоялось делами, о которых говорили «взяли тёпленьким», что значило, что убийцу арестовали прямо на месте преступления. Под конец, уже спустя долгое время после трагической кончины Гомера и Бланш Фростов, именно убийство из разряда «взяли тёпленьким» позволило разгадать головоломку и закрыть дело пожилой четы из Индианы. Глава вторая. Около восьми утра в пятницу, через три дня после убийства в отеле Royal Colonial, Бернард квин пришел в отдел криминалистической экспертизы, расположенный на том же пятом этаже полицейского управления, что и отдел по расследованию убийств. Здесь среди компьютеров и столов, заваленных карточками с отпечатками пальцев, работали несколько экспертов. Сильвия Олден, сидевшая перед экраном огромного дисплея, При его приближении подняла голову. Он заметил, что ее длинные волосы слегка влажны. Должно быть, она, как и сам квин попала в жуткий ливень по дороге на работу. Доброе утро, Бернард, приветствовала она его с улыбкой.